Глава 20. Марк. Теперь все за правду. Но мы с Яной решаем, что пока не будем съезжаться. Повстречаемся, как нормальные люди, так, а потом решим, когда будем готовы перейти на новый уровень в наших отношениях. Встреча с родителями прошла на ура, и мама постоянно спрашивает, когда мы вновь к ним приедем, как поживает Яна, что мы планируем дальше. По факту одна часть уговора выполнена, похоже, навязчивое сватовство обнулено, Но мы с Яной теперь правда вместе, и я еще больше переживаю за нее и ее поступление. Безусловно, ей идет на пользу то, в каком окружении она находится, кто ее друзья и начальник, то есть я, конечно, но я вижу, что ей по силам поступить и без моей помощи. Просто я ее направлю на нужный путь, вот и все. Близится мой день рождения, на дворе февраль. Мама, конечно, настаивает, чтобы мы с Яной приехали, но я прошу не давить на нас. Мы хотим провести этот день вдвоем, поэтому вечером после работы едем в ресторан. Яна дарит мне кожаный браслет, хотя я просил ее ничего мне не дарить, ведь самое дорогое у меня уже есть, и это сама Яна. Но девушка упряма, она все равно делает мне подарок. Я сразу же его надеваю на руку. Мой день рождения 13 февраля, а 14 я дарю Яне огромный букет полевых цветов. Ромашки, какие-то синие и белые цветочки, все такое вот красивое и нежное. И тоже браслет, правда он не кожаный, а из белого золота. Простенький, но в то же время очень изящный. Яне он нравится. В течение месяца Яна готовила постер. Уж очень она хотела попасть на конференцию, и удача ей улыбнулась. Она чуть не подпрыгивает в кресле, когда ей приходит письмо. «Ура, ура, ура!» — вопит она, и, подбежав ко мне, крепко обнимает за плечи. «Весь коллектив знает, что мы с ней встречаемся, поэтому нет надобности это скрывать». «Что случилось?» «Мне дали добро на конференцию в Гейдельберге». Я мило улыбаюсь ей. «Ну что ж», — отвечаю я, поправляю очки. «Тогда беги за заграном. Мы летим в Германию». Правда, сначала Яна посещает визовый центр и получает шенгенскую визу, которую ей выдают на полгода. Кстати, мне тоже приходится. Она все переживает, что что-нибудь пойдет не так, как нужно. Теперь я понимаю, что это лишь защитная реакция, которая помогает ей справиться с волнением. Яна упросила Женю посидеть с собакой. Та не особо-то хотела, но все же согласилась. У Жени как раз начинается ежегодный отпуск, но она вроде бы никуда не собирается. В день X я наблюдаю за тем, как Яна прощается со своей собакой и даже немного ревнует четвероногого друга к Жене. Но у нее есть я. Я же лучше собаки. Ведь так? Закинув вещи в багажник, мы едем в аэропорт. Яну трясет от волнения. Она постоянно вертит в руках тубус с распечатанной работой. Это ее первая зарубежная конференция. Я сам вспоминаю свое волнение, когда впервые представлял свои наработки, а потом получал, не без участия отца, конечно, свой первый грант, запустивший неплохую монетизацию. Я беру Яну за руку и крепко ее сжимаю. Все будет хорошо. Яна лишь нервно улыбается и отворачивается к окну. Мы быстро проходим регистрацию и садимся в зале ожидания. Самолет вылетает через час, и все это время Яна расхаживает из стороны в сторону, как маятник. Я пытаюсь думать о работе, но из-за мельтешения Яны перед глазами максимум, на чем я могу сосредоточиться, — это ее упругая задница. Когда мы сдаем багаж и садимся в бизнес-классе, Яна ахает. «Ты что, никогда не летала бизнес-классом?» «Нет», — отвечает она, — «это вообще мой первый полет на самолете. Я никогда не летала». «Привыкай», — воодушевленно говорю я. Яна переживает. Она даже побледнела, хотя ее кожа и без того светлая. Теперь же она похожа на фарфоровую куклу, двигающую одними глазами, в которых застыл страх. Нам раздают конфетки от укачивания и закладывания ушей, и Яна сразу же кладет одну в рот. Когда самолет начинает набирать скорость, Яна цепляется руками в подлокотники, но я нежно беру ее за руку и прошу сделать вдох. Девушка слушается меня, самолет отрывается от земли, и глаза Яны округляются. Все хорошо. В первый раз лишь страшно, произношу я как можно спокойнее. Когда мы уже парим в небе, Яна во все глаза смотрит в иллюминатор. Она восхищается просторами и природой, как маленькая девочка охает и ахает, а я чувствую себя самым счастливым мужчиной на Земле. Конференция должна начаться только завтра, ровно в одиннадцать часов утра по местному времени. Когда мы приземляемся, Яна говорит, что плохо себя чувствует, поэтому мы находим такси. Укачала? Угу, подтверждает она, но делает вид, что все хорошо. Мы можем остаться в номере. Думаю, я сейчас приду в норму. Впрочем, пока мы едем в отель, Яна наслаждается видами домов. Гейдельберг стоит на реке Неккар, а на дворе самая настоящая весна. Яна до глубины души поражена местной архитектурой. Она вытаскивает телефон и делает несколько фотографий. Яне становится лучше, когда мы выходим из машины, которая привезла нас к отелю. «А где твои родители живут?» вспоминаю вдруг я, пропуская Яну вперед, к дверям отеля. «Они живут во Франции». Ты не хочешь к ним заехать на обратном пути? Сдадим эти билеты, возьмем до Франции и заедем к ним. Янна мотает головой. Почему? Они не знают, что я поехала на конференцию. А еще... Я, кажется, не особо хочет говорить о своих родителях, а я и не настаиваю. Если не хочешь говорить, то не нужно. Нет, дело не в этом, отвечает она, медленно подходя к ресепшену. Просто у моей мамы есть хобби, от которого меня... Тошнит. И что же это за хобби? Карты Таро, говорит Яна и отводит взгляд. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Не особо понимаю, как женщина, влюбленная в науку, может еще уделять время Таро, но допустим, в номер мы заселяемся быстро и без каких-либо хлопот. Яна говорит, что немного отдохнет, а вечером намерена прогуляться. Я не тревожу ее и занимаюсь своими делами. Все-таки работа продолжает кипеть. Готовить очередную статью мне крайне необходимо. Наверняка Яна тоже когда-нибудь испытает возвышенные чувства к своей первой публикации, но пока ей нечего представить. Всему свое время. Вечером после того, как Яна принимает душ, мы идем гулять. Мы медленно бродим по улицам, и почти на каждом шагу Яна восхищается красотой города. Пару раз она просит сделать с ней селфи, чему я не особо рад. «Марк, боже мой!» «Как будто я буду выставлять это фото куда-то», — обиженно надув губки восклицает Яна. «Я просто не люблю фотографироваться». «Думай о том, что это фото для отчета в бухгалтерию». Я качаю головой, притягивая к себе Яну. «Ладно, уговорила, но только ради тебя». «Сколько она делает этих селфи, я сбиваюсь со счета, она все просит и просит попозировать». «Я правда не люблю фотографироваться, но Яна...» Я понял, что ради нее готов и на такое, потому что она принесла в мою жизнь лучик света, дав вновь почувствовать себя влюбленным по уши мальчуганом. После прогулки мы вкусно едим в одном из ресторанов и направляемся в отель. Пока я принимаю душ, Яна уже засыпает. Я накрываю ее одеялом, а сам ложусь рядом и обнимаю ее. Так мы спим до самого утра и чуть не просыпаем. точнее не так мы не просыпаем но вот утренняя страсть которой я на меня будет вполне могла бы спровоцировать наше опоздание ты коварная женщина знала об этом говорю я в попыхах застегивая ремень на брюках ой еще скажи что тебе не понравилось я строю серьезную мину и смотрю на наручные часы мы практически опаздываем яна просит застегнуть ей застежку сзади на кофте подойдя к ней я целую девушку в плечо потом в шею «Марк», — хихикает она, — «ты же сказал, что мы опаздываем». «Практически опаздываем». Не дразнить Яну своей нежностью я не могу, но все же застегиваю ей кофту. Она пару раз пшикает на себя духами, и вот мы уже готовы отправляться. Конференция проходит в старом замке, оборудованном под такие мероприятия. Много народу, и Яна волнуется, стоя у своего плаката. Чего ты дергаешься? спрашиваю я у нее, глядя на то, как она неуклюже переступает с ноги на ногу. А что, если к нам никто не подойдет? Вдруг никому это не интересно? В любом случае это будет тебе плюсом в копилку. Не переживай. Меня отвлекают в тот момент, когда к Яне подходят мужчина и женщина.